Глава двадцать третья Но неандертальцы не перебрались через Гибралтар. Там, на Гибралтаре, появилась разница между ними и нами, потому что, когда мы видим в пределах досягаемости новый мир, мы берем его себе. «Вот это», — сказала Виссан, водружая на стол прибор бледно-зеленого цвета, «и есть мой прототипка донатора». Мэри оглядела машину. Она имела примерные размеры форму трех буханок хлеба, приставленных вплотную друг к другу. Хотя неандертальцам вряд ли пришла бы в голову такая аналогия. Он может синтезировать любую цепочку дезоксирибонуклеиновой кислоты или, если пожелаете, рибонуклеиновой кислоты, а также дополнительные белки, необходимые для производства хромосомы и других структур. Мэри пораженно покачала головой. «Это настоящая фабрика жизни!» Она посмотрела на Висан. В моем мире вам бы дали за него Нобелевскую премию. Это наша высшая награда за научное достижение. Но здесь, ответила Висан, его запретили. В ее голосе зазвучала горечь. А ведь у меня были самые добрые намерения. Мэри насторожилась. А какие, собственно, у вас были намерения? Висан несколько секунд молчала. У меня есть младший брат, который живет в специальном учреждении. Она взглянула на Мэри. «Мы устранили большинство генетических наследственных расстройств, но кое-какие до сих пор встречаются. Генетические, но не наследственные. У моего брата... Я не знаю, как вы это называете. У него дополнительная 22-я хромосома». «В смысле, 21-я?» — поправила Мэри. «О, нет, конечно, нет. У вас это должно быть 22-я. Мы называем это синдромом Дауна». «У гликсенов такие же симптомы?» — спросила Весан. «Ментальная и физическая немощь?» Мэри кивнула. «У гликсенов синдром Дауна также проявляется в лицевых аномалиях, выдвинутый язык, падающая челюсть, складка эпикантуса даже у людей западного происхождения». Мэри задумалась, как мог бы выглядеть бараст с синдромом Дауна. «Моя мать была из поколения 140». Она должна была родить первого ребенка в 20, но не смогла тогда зачать, и в 30 тоже не смогла. Она родила меня в 40, и Лонамара в 50. У моего народа поздняя беременность также повышает вероятность синдрома Дауна, потому что падает способность тела производить чистые наборы хромосом. Я хотела решить эту проблему, я ее решила. Мой кодонатор может устранить все ошибки копирования, все. Что? — спросила Мэри. «Прошу прощения», — сказала Кристина. «Я не знаю, как перевести слово, которое употребила Виссан. Оно относится к случаю, когда имеется три хромосомы там, где должна быть пара». «Три самия», — подсказала Мэри. «Если бы мои родители имели доступ к этой технологии», — продолжала Виссан, «которая позволила бы им получить безупречный диплоидный набор хромосом, несмотря на их возраст». Ланомар был бы нормальным, и, конечно же, имеется множество схожих расстройств, которых также можно было бы избежать. «Конечно же», — подумала Мэри. «Один гликсенский ребенок с 500 рождается с повреждениями половой хромосомы, такими как синдром Клайнфельтера, две и более х-хромосомы и одна Y, часто с мозаичностью, синдром трисомии по х-хромосоме, синдром Тернера, только одна Икс-хромосома, Вторая половая хромосома отсутствует, либо усечена. Икс-игрок-игрок синдром, несущий предрасположенность мужчин к насилию. Она подозревала, что у Корнелиуса Раскина лишняя игрок-хромосома, его сложение и характер соответствовали симптомам. Встречались и другие комбинации, но они по большей части приводили к выкидышу. «Но это еще не все», — сказала Виссан. Предотвращение трисомии и похожих расстройств дало лишь первый толчок моей работе. Когда я взялась за нее всерьез, мне стали приходить в голову и другие возможные применения. «Правда?» — заинтересовался Понтер. «Ага. Я захотела избавиться от элемента случайности в комбинировании генов, предоставив родителям выбор желаемых черт». «Что вы имеете в виду?» — спросил Понтер. Висан посмотрела на него. Вы унаследовали множество черт от вашего отца и другое множество от вашей матери. От каждого из них вы получили половину вашей дезоксирибонуклеиновой кислоты. В целом эти две половины составляют ваши 48 хромосом. Однако каждый произведенный вами сперматозоид содержит произвольную выборку этих черт. Ваша понтрабоддата ДНК содержит гены, регулирующие цвет глаз, полученные от отца и от матери, ген, регулирующие форму надбровного валика, полученные от отца и от матери, и так далее. Но в вашем сперматозоиде всего 48 хромосом, в которых лишь половина вашей дезоксирибонуклеиновой кислоты. Каждый произведенный вами сперматозоид будет содержать либо ген вашего отца, либо ген вашей матери, но никогда оба. В одном сперматозоиде будет закодирован цвет глаз вашей матери, цвет волос вашего отца и форма надбровья вашей матери. В другом может быть все наоборот. Третий может содержать материнские гены для всех трех признаков. В четвертом только отцовские гены. И так далее, для всех десятков тысяч различных генов в вашем генетическом коде. Никакие два произведенных вами сперматозоида не будут содержать в точности такой же набор генов. То же самое происходит и с яйцеклетками. Также практически невозможно, чтобы две яйцеклетки содержали одну и ту же комбинацию материнских и отцовских генов. «Допустим», — сказал Понтер. «В сущности, Мэга ведь ваша дочь, правильно?» «А чья же еще?» — воскликнула девочка. Виссан присела перед ней на корточке. «У нее карие глаза, хотя у вас золотистые», — сказала она. «У вас есть другие дети?» «Старшая дочь, Жасмель». «И какого цвета глаза у нее?» «Такого же, как у меня». «Повезло ей!» — недовольно заметила Мэга. «И правда, повезло», — сказала Виссан, встав и погладив девочку по голове. Потом она снова повернулась к Понтеру. «Карий цвет — доминантный признак, золотистый, рецессивный. Вероятность того, что ребенок естественным образом унаследует ваш цвет глаз один к четырем». Но если вы поручите производство своего репродуктивного материала к донатору, а не собственному организму, то сможете дать обоим своим детям золотистые глаза или любой другой признак, который имеется в генетическом коде у вас или у вашей партнерши». «Ах!» — мечтательно сказала Мэга. «Вот бы у меня были золотистые глаза!» «Понимаете?» — спросила Виссан. При природном зачатии набор признаков, наследуемых ребенком, совершенно случайен». Онтур кивнул. «Но разве не ясно, — продолжала Виссан, — что это совершенно дурацкий способ. Вы никогда не знаете, что именно получите в результате. И ведь это касается не только незначительных мелочей, вроде цвета глаз. У вас есть гены, регулирующие гибкость глазного хрусталика. Один от отца, другой от матери». Предположим, что от матери вам достался хороший ген, благодаря которому вы сможете обходиться без коррекции зрения даже в старости, тогда как с геном вашего отца вам пришлось бы носить корректирующие очки. Вы можете передать один и только один из них своему ребенку. Какой бы вы выбрали? Материнский, разумеется, — сказал Понтер. Именно. Но при естественном зачатии у вас нет выбора. Вообще нет. Что получит ребенок, зависит от случая. Потому что вы поручаете производство сперматозоидов неэффективной природе. Но если вы секвенируете свою дезоксирибонуклеиновую кислоту, мы сможем выбрать лучшую половину из каждой пары признаков, унаследованной вами от родителей, и потом произвести гоплоидный набор хромосом, содержащий только эти лучшие признаки. Мы сможем также сделать то же самое для Мэра, произведя гаплоидный набор, содержащий лишь наилучшие признаки ее генов. А потом мы скомбинируем их так, чтобы произвести на свет наилучшего из возможных детей. Генетически этот ребенок будет в точности наполовину отец и наполовину мать. Но при этом он получит наилучшую из возможных комбинацию отцовских и материнских черт. «Вау!» — сказала Мэри, качая головой. «Не совсем ребенок под заказ, но...» Виссан замотала головой в ответ. Нет-нет, хотя это также возможно с помощью Кодонатора. Мы можем закодировать аллели, не присутствовавшие ни у одного из родителей, но к такому я никогда не стремилась. Скоро должно быть зачато поколение 149, и я хотела, чтобы это было величайшее из поколений, наследующее только лучшие черты людей, зачавших его и отбросившие все худшее. Она снова покачала головой, ее голос стал тише. Я могла сделать для улучшения нашего вида не меньше, чем сделала для него чистка генофонда. Впрочем, через секунду она справилась со своей обидой, по крайней мере, на время. Похоже, этого уже никогда не случится, но, по крайней мере, мое изобретение сможет послужить вам. Сердце Мэри готово было разорваться. Она станет матерью. Это действительно случится. Это просто сказочно, Висан. Спасибо вам. Вы нам покажете, как он работает? Конечно, ответила Виссан. Надеюсь, в батареях еще есть заряд. Она тронула рукоятку, и через секунду квадратный экран в центре устройства ожил. Конечно, вы можете подключить экран побольше. Итак, соответствующие исходные химикаты заливаются в отверстие вот здесь, она показала на дырку в правой части прибора. А конечный продукт выходит отсюда, взвешенный в дистиллированной воде. Она показала на втулку слева. «Очевидно, вы сюда подсоедините подходящую стрельную емкость». «И как описывается желаемый продукт?» — спросила Мэри, восторженно рассматривая машину. «Можно голосом», — сказала Виссан. Она вытянула контрольный штырек и заговорила, обращаясь к прибору. Произведи цепочку дезоксирибонуклеиновой кислоты длиной 10 тысяч нуклеотидов, состоящую из многократно повторенного кодона аденин-цитозин-тимин. Она посмотрела на Мэри. Это код для аминокислоты. «Для трианина», — сказала Мэри. Виссан кивнула. «Точно. На приборе появилось несколько зеленых огоньков. Ах да, он говорит, что недостаточно исходных материалов». Она ткнула пальцем в экран. Видите? Они перечислены здесь. Вы также можете воспользоваться клавиатурой для описания задания. Она указала на один из переключателей. Здесь вы выбираете между рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислотами, а потом вводите данные с любым уровнем детализации, вплоть до отдельных нуклеотидов. Она указала на квадратную группу из четырех кнопок. Мэри кивнула. Переключатель должно быть был в положении дезоксирибонуклеиновой кислоты, поскольку на четырех кнопках светились неандертальские идиограммы для адеина, гуанина, тимина и цитозина. Она указала на другую группу кнопок, выстроенных в 8 рядов по 8. А это клавиатура для ввода кадонов, не так ли? Кадоны — слова генетического языка, и всего их 64. Каждый состоит из трех нуклеотидов. Каждый кадон обозначает одну из 20 аминокислот, используемых для изготовления белков. Поскольку кадонов больше, чем аминокислот, некоторые кадоны обозначают одно и то же, генетические синонимы. «Именно так», — ответила Виссан, — «эти кнопки позволяют вам вводить кадоны, или, если вам безразлично, какой именно кадон будет регулировать данную аминокислоту, вы можете выбрать аминокислоты напрямую вот здесь». Она указала на еще одну группу из 20 кнопок. «Четыре ряда по пять». «Конечно», — продолжала Виссан, — «клавиатура используется только для внесения точечных изменений. Вводить вручную длинную последовательность невероятно утомительно. Обычно прибор подключается к компьютеру, и информация о желаемом конечном продукте просто загружается с него». «Великолепно», — сказала Мэри. «Вы не представляете, сколько мы сил потратили, чтобы научиться генному сплайсингу», — она посмотрела Виссан в глаза. «Спасибо вам». «Не за что», — ответила Виссан. «Ну а теперь за работу». «Сейчас?» — удивилась Мэри. «Конечно. Мы не будем производить ДНК прямо сейчас, но мы полностью настроим процесс. Во-первых, мне понадобятся образцы ваших спонтером дезоксирибонуклеиновых кислот для секвенирования». «Вы можете это сделать?» «Кодонатор может». Ему нужно лишь ждать образец, чтобы он его проанализировал. Анализ одного образца займет примерно одно деце. «Десятая часть дня на полную расшифровку генома отдельного человека!» — пораженно переспросила Мэри. «Ага», — ответила Виссан. «Давайте начнем, а потом я раздобуду чего-нибудь поесть». «Я с радостью помогу вам на охоте», — сказал Понтер. Он улыбнулся и поднял руку. «Хотя я и знаю, что помощь вам не нужна». «Я буду рада компании», — ответил Увисан. «Но сначала давайте получим образцы генетического материала».